Состояние Московии с 1682 до 1687 года. Царь Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича, умер на 22-м году жизни, не оставив после себя детей. Царевич Иван и царевна София были его единоутробные брат и сестра. Царевич Петр, хотя младший и от другой матери, Сначала наследовал ему, ибо старший брат был не способен к правлению. Но вскоре затем Иван был также избран, объявлен и коронован в цари происками сестры своей Софии, хотя он страдал подучью болезнью и подвергался ей ежемесячно, как и брат его Федор, от нее даже и умерший. София простирала честолюбивые замыслы направления царством, хорошо предвидя, что может сделаться самовластную повелительницей великого государства по причине слабоумия Ивана и малолетства Петра, коим предоставится при ней только титул царей, и ей же достанется вся власть. Опасаясь, что противниками ее замыслов могут сделаться придворные и знатные люди, в частности, из расчетов личного честолюбия, Вообще же, из нежелания видеть во главе правления женщину, София при посредстве Хованского, которого она склонила на свою сторону, стала возбуждать стрельцов, род милиции, подобный турецким янычарам. Под предлогом мщения за смерть Федора, который был будто бы отравлен, стрельцы произвели такое кровопролитие между знатными, что если бы София, видя бунтовщиков, зашедших слишком далеко, не вышло к ним из царских палат, то они продолжили бы резню виновных и невиновных, присваивая себе их имущество. Бояре или сенаторы и патриарх со своей стороны спешили остановить кровопролитие, и когда жар мятежа несколько утих, царевич Петр Алексеевич был ими коронован царем ко всеобщей радости русских. «Петр очень красив и строен собою» и острота ума его дает большие надежды на славное царствование, если только будут руководить им умные советники. Принцесса София не очень была довольна его избранием, ибо она предпочитала видеть корону на голове Ивана Алексеевича, брата единоутробного и единокровного, который был бы царем одним, без сотоварища, причем ей по праву принадлежал бы регенство. Честолюбие не допустило царевну скрывать долго свое неудовольствие. Она публично противилась к коронованию Петра, утверждая, что этим наносят оскорбление его старшему брату. Бояре и патриарх представляли ей неспособность Ивана, принца больного, слепого и наполовину парализованного. Для достижения своей цели София решилась снова возмутить стрельцов, коих всегда... 18 тысяч, разделенных на 28 полков, находятся в Москве для охранения царей. Боярин Хованский, начальник приказа этих воинов, сделавшись приверженцем Софии, посредством возмущения столь огромного числа войск, легко заставил провозгласить и короновать при Петре Ивана, и даже старшим царем, определив ему царствовать вместе с Петром. Потом тем же самым средством... Так как оба царя были несовершеннолетние, София захватила правление в свои руки. Можно было после этого надеяться, что все смятения кончились, и что все останется уже в совершенном спокойствии. Но тогда снова возник заговор среди милиции, составленной частью из стрельцов, частью из граждан этого города, большинство которых очень богатые купцы, охотно зачисляющиеся в ряды и считающие весьма лестным для себя числиться на службе. Для случая, когда всем надлежит быть в карауле, им выдают одежду, которую необходимо возвратить в ее первоначальном виде. В противном случае они получают столько ударов палкую, сколько на платье оказывается пятен, ибо одежды эти всегда остаются в Москве исключая тех, которые выдаются стрельцам, следующим в походах верхом за царем. Гражданам же разрешено, ежели наступает их очередь, замещать себя в таких случаях слугами. Обыкновенно, чтобы избегнуть палочных ударов, они покупают новые платья, так что последние обретаются всегда в чистом виде. Получив известие о начале нового бунта и не зная еще причины его, но подозревая великую опасность, Двор тайным образом удалился из Москвы в Троицкий монастырь, находящийся в 12 немецких милях от столицы. Через несколько дней по удалении двора милиция возмутилась снова, и отсутствие двора увеличило смятение и беспорядок. Боярин Хованский допустил стрельцов грабить и убивать всех людей противной ему партии под предлогом, будто они участвовали в погублении царя Федора. Главный врач покойного царя, обвиненный в отравлении его, был изрублен стрельцами в куски, а великий канцлер, временщик Долгорукий и сын его были умерщвлены. Долгорукий Юрий Сафроний Алексеевич умер в 1682 году. Князь, боярин, воевода, участник русско-польской войны, усмиритель восстания Степана Разина, глава многих приказов в 60-х-80-х годах XVII -го века, опекун царя Федора Алексеевича, убит во время стрелецкого бунта в Москве. Словом, буйство и свирепость были таковы, что неприятно даже об них рассказывать. София, слыша, что происходит в Москве, и полагая, что все это делается ради нее, послала благодарить Хованского за его усердие в отмщении за смерть ее брата, уверяя, что весьма ему за то обязана. Она принуждена была употребить такую хитрость, так как надобно было обольстить безумца, который был страшен с оружием в руках. Но ласковость царевны имела последствия, каких она вовсе не ожидала. Хованский подумал, что после всего сделанного им для Софии и после изъявления ее дружбы и благодарности он может надеяться достигнуть многого, даже царского престола. Дело казалось ему весьма легким и избыточным, так как он Видел, что, допустив убийство между знатнейшим дворянством, имевшим власть и силу, и следственно заступавшим ему дорогу, он получил за это похвалу и даже благодарность. Потому заключал он, не без основания, милиция всегда будет ему преданную, так как он разрешил ей всякие злодейства и грабежи, и никто из подчиненных его не откажется быть слепо согласным на то, что ему угодно. Одни из благодарности, другие из надежды на и возвышения во время смятений. Он особенно старался распространить между стрельцами нелюбовь к царям, Ивану по причине его болезни и неспособности, Петру по его малолетству, и потому что по всем признакам он будто бы подвержен той же болезни, какую страдал брат его Федор, и, следовательно, нельзя было надеяться видеть в нем государя достойного и умеющего награждать заслуги. Решившись возвыситься, насколько возможно, Хованский думал, что он с большим правом и приличием достигнет своей цели, если только ему удастся вступить в родство с царским семейством. Каковое обстоятельство, легко скрыло бы его замыслы, придавая совершенно другое освещение исполнению их. Он предположил женить сына своего на царевне Екатерине, младшей сестре Софии. Дерзость его предложения не имела однако предполагаемого успеха, и оскорбила двор царский. Поняв, что такой союз грозит безопасности молодых царей, София сама нашла средство предупредить события, последствия которого могли оказаться пагубными для российского государства. Она справедливо рассудила, что честолюбие Хованского гораздо опаснее для ее власти, нежели все те люди, которые были им убиты, и потому первая порешила отделаться от него и наказать его, за все те злодейства, большая часть которых совершилась с ее согласия. В Москве есть обычай торжественно праздновать именины в царском семействе. Принц или принцесса, чьи бывают именины, приглашают вельмож на пир и приветствуются знатнейшим дворянством. Двор назначил праздновать День Святой Екатерины, День Ангела Принцессы, предназначенный Хованским сыну своему, в Троицком монастыре, И София пригласила на праздник всех бояр. Но особенно просила она приехать Хованского, продолжавшего свирепствовать в Москве. Делая вид, что одобряет его бесчинство, она приняла меж тем меры, чтобы избавиться и от этого претендента на престол. Князь Голицын, о котором будем еще иметь случай говорить, посоветовал действовать, не теряя времени. И действительно, 200 конных воинов находившихся в засаде на Троицкой дороге, схватили Хованского, свели его в ближайший дом, прочли ему и сыну его смертный приговор и отрубили им головы. Стрельцы были поражены известием о смерти их начальника, как будто громовым ударом, но едва прошло первое изумление, как они перешли в величайшую ярость, вопия, что они потеряли отца своего и хотят страшно отомстить за него губителям, кто бы они ни были. Они захватили арсенал и военные снаряды и грозили всеобщим разрушением. Двор, извещенный об опасности, грозивший государству, призвал все другие войска, всегда ненавидевшие стрельцов, и приказал немецким офицерам, бывшим в полках в большом количестве, без замедления явиться в Троицкую обитель. Все они повиновались приказу, оставив в Москве своих жен и детей, и никого из них... Не остановило опасение, что стрельцы могут на их семействах сорвать свою злобу за повиновение их царям. Такого рода опасения были бы и небезосновательны. Немцы обитали в предместе Москвы, называемом Какуй, и стрельцы порешили было направиться туда с целью сокрушить все и вся. Но благоразумнейший из стрельцов уговорили остальных, представляя им, что мужья и отцы будут мстить за жены детей своих, когда придут с царскими войсками, и что тогда нельзя уже будет ожидать никакой пощады и найти средства к примирению. Приняв все это в соображение, стрельцы, боясь последствий, решились пощадить предместье и, оказавшись без начальника, стали искать средства к примирению, на что двор охотно согласился, ибо, сказать правду, Он только этого и желал. Дело кончилось умерщвлением нескольких стрелецких полковников и офицеров и посылку ко двору старшин с просьбой о прощении. Они получили его без больших затруднений, и вскоре потом цари прибыли в Москву с дворянами и иностранными офицерами. Стрельцы встретили царей, кланяясь в землю и моля о помиловании. Цари сделали знак рукою, что все ими позабыто, и раскаявшиеся бунтовщики припроводили своих государей во дворец со слезами радости, видя их возвратившимися в столицу весьма милостивыми. В тот же день князь Василий Васильевич был возведен в звании великого канцлера и временщика, или временного государственного министра, то есть правителя государства на известное время. Этот князь Голицын, бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Московии, которые он хотел поднять до уровня остальных держав. Он хорошо говорит по-латыни и весьма любит беседу с иностранцами, не заставляя их пить, да и сам он не пьет водки, а находит удовольствие только в беседе. Не уважая знатных людей по причине их невежества, он чтит только достоинство и осыпает милостями только тех, кого считает заслуживающими их и преданными себе. Канцлер начал свое управление строгим следствием над виновными стрельцами, казнил главных зачинщиков бунта и сослал других. Из этих сосланных были составлены четыре полка и посланы: один в Белгород, находящийся на границе с Татарией, другой в Симбирск на Волге, в царстве Казанском, третий в Курск, в Украину а четвертый — Псевск, находящийся в той же самой области. Окончивши это важное дело, князь Голицын взял себе места, которые оказались свободными вследствие гибели многих во время смут, и, между прочим, место начальника иноземного приказа, то есть управления войсками, устроенными на иностранный манер, как то солдатами, кавалерийскими и драгунскими полками. Управление это всегда находилось у боярина-сенатора приказа белорусского или управление «Белую Россию», в котором обыкновенно решались дела казаков и Украины. Далее он назначил Шокловитова главным судьей над стрельцами. Последний достиг такого небывалого счастья, будучи простым дьяком. В настоящее время он окольничий, звание ближайшее к боярину-сенатору. Шокловитый Федор Леонтьевич умер в 1689 году, окольничий глава Стрелецкого приказа с 1682 года, руководитель заговора против Петра, был судим и казнен. Своему двоюродному брату князь Голицын отдал приказ Казанский или Управление дел по Казани, Астрахани и черкасии а думному дьяку Емельяну Украинцеву, «Малороссийский приказ» или «Управление городов, расположенных по Дону». Казну или царскую сокровищницу он отдал окольничему Толочанову, начальнику дворцового приказа, то есть палаты коронных доходов. Одним словом, все управления, бывшие до сих пор в руках у бояр-сенаторов, которые в состоянии были препятствовать временщику или временному первому министру, как они говорят, в его предприятиях, были заменены людьми простыми, так как князь Голицын желал иметь подчиненных, а не товарищей. Такое самовластье возбудило против Голицына великую ненависть знатных людей, когда они увидели себя лишенными преимуществ и принужденными рыболепствовать перед ним, чего не было при его предшественниках. Но они ничего не могли ему сделать — И Голицын повелевал всем государствам так, как ему казалось лучше и выгоднее. Он заключил мир со Швецией. Посланники, которые, находясь тогда в Москве, были удовлетворены во всех своих требованиях. Через несколько лет по заключению договора со Швецией, имперские немцы и Польша начали войну против Турции. Первые хотели увлечь в союз с ними московитян, но посольство ничего не могло успеть. Польша воспользовалась этим случаем для того, чтобы предложить полный мир и склонить москвитян на свою сторону. Для этого было послано в Москву посольство, в которое вошли три коронные и три литовские чиновника. Со стороны коронной — полотен познанский, гримультовский и графы Приемский и Потоцкий. Со стороны литовской — великий канцлер и его племянник Агинский и граф Сапега последний остался в Польше за смертью брата, а пятеро товарищей его благополучно прибыли в Москву. После многих конференций и даже получившие уже за несоглашением свою отпускную аудиенцию, послы успели поладить. Поляки отказались от своих притязаний на Украину или казацкие земли, на герцогство Смоленское и на другие области, завоеванные москвитянами, а цари обязались зато напасть на перекопских татар и препятствовать вторжениям их в Польшу. В честь соглашения сторон устроены были торжественные празднества. Послов угощали, и сами цари предлагали им пить, касаясь руками чаши, которую один из знатных бояр обносил гостей, честь, никогда не выпадавшая на долю послов. После того москвитяне отправили своих послов ко всем христианским государям, возбуждая их к союзу против турок. Боярин Борис Петрович Шереметьев Послан был в Польшу и оттуда проехал в Вену, откуда вся Европа узнает о политических договорах. Шереметьев Борис Петрович, 1651-1719, граф с 1706 года, воевода, генерал-фельдмаршал с 1701, участвовал в крымских, азовских походах и в Северной войне. Князь Яков Федорович Долгорукий, спальник или чиновник царской опочивальни, послан был во Францию и в Испанию. Долгорукий Яков Федорович, 1639-1720. Князь, русский государственный деятель, сенатор, участвовал в азовских походах в битве при Нарве. С 1717 года президент ревизионной коллегии. Он происходит от одного из древнейших знатных родов московицких. Он был изумлен величием двора его христианнейшего величества и объявил по приезде, что если цари в лице его и были оскорблены во Франции, тем не менее ему понравился французский двор более, нежели испанский, хотя там принимали его гораздо лучше. Племянник его которого оставлял он во Франции учиться французскому языку, есть единственный москвитянин, говорящий по-французски. Во всей этой стране всего четверо таких, которые могут говорить по-латыни, учившись сему языку у польских наставников. Одним словом, каждому государю в Европе были тогда отправлены послы московские. Между тем, все было приготовлено к походу в 1687 году и положено вступить в Крым. Выбор полководца длился несколько времени. Князь Голицын назначал многих на эту должность, но все говорили, что если он заключил мир и союз с Польшей, то он должен взять на себя и труды похода, чтобы доказать таким образом, что завоевание Перекопа было действительно так легко, как он представлял его себе. Голицын сделал все, что мог, чтобы отклонить от себя эту должность, так как он справедливо предполагал, что трудностей будет ему весьма много, и что вся ответственность за неудачу падет на него, какие бы меры, предусмотрительности и предосторожности он не предпринял, и что ему трудно будет сохранить свою славу, если поход будет неудачен. Войско, вверяемое ему, было, правда, очень велико числом но его составляли толпы грубых, беспорядочных крестьян, незакаленных в битвах, с которыми он не мог ни начать, ни совершить с честью никакого важного военного предприятия. Бывший более великим государственным мужем, нежели полководцем, он предвидел, что отсутствие его из Москвы причинит ему более вреда, нежели принесло бы славы и завоевание Крыма, так как оно не поставило бы его выше, Звание же начальника войск решительно ничего не прибавляло к его могуществу. Он очень хорошо понимал, что люди, более всех настоявшие на вручение ему этой должности, действовали только по зависти, с намерением погубить его, хотя по внешности казалось, что титулом генералиссимуса ему оказывали великий почет. Вельможи, утвердившие назначение Голицына, были именно те, которые не соглашались на союз с Польшей, так как они очень хорошо понимали, как трудно будет вторжение в Крым, и старались удалить Голицына из Москвы, потому что в отсутствие его надеялись ослабить его уже слишком большую власть. Большинством голосов Голицын назначен был полководцем к его великому неудовольствию, и он должен был принять на себя честь руководить походом. Подробности последнего были следующие.